Лестница в подвал Об Ирочке Горбатой помнила вся деревня и не забывала. Эту историю рассказывали шепотом или вовсе молчали. Ирочка тоже жила не по правилам, а вопреки. И, кстати, была лучшей подругой моей мамы, самой близкой. Они дружили с самого детства, росли в одном дворе. Бабушка получила первую квартиру от редакции в двухэтажном домике. И это была странная парочка – мама и Ирочка. Им было на всех наплевать. Они держались друг за друга. Ирочка родилась удивительно красивым ребенком. Все село приходило посмотреть на такую красоту. А Баржетхан повязал ей на руку красную нитку от сглаза. Она была совсем другой. белокожий, тонкокосной, рыжий. От ее красоты слепила глаза. Мать Ирочки, Зарина, обычная женщина, смотрела на дочь и не могла понять, откуда такая красота взялась. И не радовалась этому, а тихо плакала. «Не к добру это», — говорила она. Варшетхан, которая обычно развеивала материнские страхи, В тот раз промолчала. Муж Зарины тоже не был рад рождению дочери. Во-первых, он ждал сына. Долго ждал. Зарина не могла забеременеть. А во-вторых, он тоже не понимал, откуда у него взялся такой ребенок, совершенно не похожий ни на мать, ни на отца. Но и подозревать жену в измене открыто не мог. Ни у кого в селе не было таких волос, такой белой кожи. И в соседнем селе тоже. А дальше соседнего села Зарина никогда не ездила. Невысказанные затаённые сомнения и подозрения подорвали шаткий брак, и рождение девочки, долгожданного ребёнка, стало концом семейной жизни. Неофициально, конечно. Никто тогда не разводился. Но все знали, что с Зариной муж больше не живёт. Надолго уезжал в город работать». Приезжал, привозил деньги, смотрел на малышку со смесью ужаса, гнева и немого восхищения и опять уезжал. Кроме моей мамы у Ирочки не было друзей, даже в детстве. Дети боялись такого вызывающего несоответствия общепринятым деревенским стандартам красоты и сторонились ее. Старшие девочки завидовали и старались заляпать грязью Ирочкина платье. Самое красивое не только во дворе – но и во всем селе, а то и во всей округе. Зарина была прекрасной швеей и шила дочке удивительные платья. Из занавесок, одеяльника и самой простой ткани выходили наряды, в которых маленькая Ирочка выходила во двор и все обмирали. Даже куры переставали кудахтать. Ирочка росла доброй послушной девочкой, хоть и замкнутой. Она совершенно не понимала, почему с ней не хотят играть, но и не горевала, не умела долго плакать. Моя мама, которую ровесники во дворе тоже обходили стороной, она могла и камнем в глаз засветить в случае чего, взяла Ирочку под свою опеку. Они действительно смешно выглядели. Мама в вечно рваных мальчишеских штанах, с короткой стрижкой, разбитыми локтями, загорелая дочерно, некрасивая, насупленная, ждущая подвоха и готовая дать отпор, и нарядная, чистенькая Ирочка с фарфоровой кожей, которую не брал ультрафиолет, всегда улыбчивая, лучистая, открытая людям и миру. Они были как сёстры. Вместе ели, играли, ночевали друг у друга, вместе пошли в первый класс. Если мама была внешне и поведением исчадием ада, то Ирочка ангелом. Ирочке было семь лет, когда отец приехал на короткую побывку и Зарина отправила ее в подвал за банкой, огурцы соленые принести. Подвал был общий, большой, глубокий, с тяжелой дверцей и большой старой лестницей. Туда хозяйки ставили закатанные банки и прочие запасы. Собственно, ничего удивительного в том, что Ирочка полезла в подвал, не было. Лестница была ветхая, перекладины рассохлись и еле держали. Её давно собирались поменять. Но подходящей лестнице всё никак не находилось. Всё-таки подвал был глубоким. Женщины, особенно те, кто был в весе, лазить в подвал боялись. Поэтому за банками посылали детей. Их вес лестница терпела. Мама даже прыгала на каждой ступеньке, доказывая, что ничего страшного, нормальная лестница. Ирочка была худенькой, и почему именно под ней надломилась перекладина, никто так и не понял. Ирочка упала в подвал почти с самого верха. Зарина про дочь вспомнила не сразу, собиралась уже идти ругаться, что Ирочка опять завернула к подруге и заболталась. Но тут к ним зашла моя мама позвать подружку гулять. «А где Ирочка?» — спросила она. «Я думала, она с тобой!» – удивилась тетя Зарина. «Нет, я ее не видела!» Зарина быстро вытерла руки о фартук и побежала в подвал. Муж с места не сдвинулся. Ирочка лежала на холодном полу и не двигалась, не плакала, не звала на помощь. Лежала, как будто спала, белым пятном на черном грязном бетоне. Ее достали, довезли до больницы, потом до города, и только там Ирочка очнулась. Ее вылечили, поставили на ноги, и, казалось, все обошлось, но не обошлось. Врачи говорили, что Ирочку нужно еще лечить, оставить в больнице, а лучше повезти в областной центр, к специалистам, потому что задет позвоночник, и это опасно. Но Ирочка уже улыбалась, просилась домой и была совсем прежней, ходила, даже бегала. И Зарина ее забрала. Точнее, решение принял папа Ирочки, велел забирать. И Зарина послушалась. Она не смогла себе простить этого до самой смерти. У Ирочки начал расти горб. Сначала маленький, невидимый, еще можно было что-то сделать, Варжетхан требовала, чтобы Зарина увезла дочь в область. Зарина испугалась. В области надо было где-то жить, нужны были деньги. Но главное не это. Нужно было оставить Ирочку в больнице на полгода, а то и год, а может и на два. Заковать ее в протезы, в гипс, вытягивать, растягивать, вправлять и выкручивать. Зарина не могла расстаться с дочерью или испугалась, что не выдержит, или не решилась изменить свою жизнь. К тому же Ирочкин папа не очень охотно давал деньги на врачей, да и на жизнь оставлял все меньше и меньше. «Что делать?» спросила Зарина мужа. «Что хочешь?» ответил он. «Ее нужно лечить, так все говорят». «Разве такое лечится? Это расплата за твои грехи». Он в очередной раз уехал в город и больше не вернулся. Говорили, что у него там другая семья, и давно уже. А Ирочка так и осталась жить с мамой в селе. Зарина шила дочери роскошные платья и распускала ей волосы, которые копной ложились на плечи, струились по лопаткам, закрывая уже достаточно большой горбик. Ирочка окончила музыкальную школу, училище и осталась работать в селе музыкальным работником в детском садике. Дети не видели ее уродства, они ее обожали. Она сама была как ребенок, выросла совсем немного с тех пор, метр пятьдесят от силы. Зарина научила дочь шить, и Ирочка шила себе роскошные халаты и свободные платья. Она носила распущенные волосы, что было не принято. В селе ее все называли Ирочка Горбатая. Она не обижалась, только улыбалась. Про ее отца никто больше никогда не слышал, а Зарина умерла очень рано. Ирочка тогда только в детский садик на работу устроилась. Она осталась совсем одна. Никаких родственников, что удивительно для села, у нее не было. Днем она играла песенки деткам, а по вечерам шила на заказ. Особенно ей удавались свадебные платья с многочисленными воланами и оборками по местной моде. К ней даже из других сел ездили на примерки. Ирочка выносила на руках белое облако, из-под которого ее не было видно, и помогала невесте одеться. Невеста смотрелась старое трюмо и не верила в то, что она такая красавица. Ирочка как будто передавала заказчице часть своей красоты. Моей маме она тоже сшила свадебное платье. «Атласное!» Цвета чайной розы. Простое обычное платье до колена. Причем сшила тогда, когда мама о замужестве даже не помышляла. «Это что?» — хмыкнула мама. «Твое свадебное платье». «Ты шутишь? Кто меня замуж возьмет? И какое оно свадебное? И где все эти твои штучки-розочки? Ты же не здесь замуж выйдешь, а в городе. А там розочки не носят». «А ты-то откуда знаешь?» «Не нужно мне твое платье?» «Я оставлю, а ты сама решай, нужно или нет. Ты же с меня даже мерки не снимала!» Крикнула мама ей вслед. Ирочка только хмыкнула, мол, чего мне тебя мерить? В этом платье мама действительно вышла замуж и потом еще долго его носила, лет двадцать. И ничего с ним не делалось. Прямо заколдованное было платье. Ткань не вытиралась, не садилась, цвет не выгорал. И как бы мама ни поправлялась и не худела, платье всегда садилось точно по фигуре. «Мистика какая-то», — всегда говорила она. То же самое, не подвластность времени, происходило и с Ирочкой. Она совершенно не менялась. Волосы не выгорали, не теряли свой ярко-рыжий, сбивающий с ног цвет. Морщины на ее лице не появлялись, хотя она пользовалась только детским кремом. Ирочка не старела. Но еще до этого, до морщин, в самый расцвет молодости, в нее влюбился Виталик. Он приехал из города, где жил, в село, и увидел Ирочку, идущую по улице. Виталик застыл, как соляной столб, что не было удивительным. На нее все так реагировали. Гость из города, сын влиятельного отца, стал приезжать в село регулярно. Ирочка его не отвергла, а приняла сразу. Тоже влюбилась. Он приезжал не на УАЗике, а на самой настоящей белой Волге. И мальчишки гурьбой бежали за машиной. Уже во дворе женщины выходили на улицу или выглядывали из окон, чтобы посмотреть на столичного красавчика. Виталик был не то чтобы красив, но, как и Ирочка, неравнодушен к одежде. Тонкие кожаные ботиночки, шерстяное пальто по фигуре, шелковый шарф. Мужчины так не одевались. Так одевались киноактеры, которых показывали в местном кинотеатре, куда на новый фильм сходилось все население села, от грудных младенцев до слепых старух. Да, еще у Виталика были перчатки. самые настоящие, кожаные. На эти перчатки сбегались посмотреть с соседних улиц и мечтали дотронуться хотя бы пальцем до такого чуда. Поскольку мама была Ирочкиной подругой, то стала посвященной в эту запретную любовь. Она же придумала, как скрыть от всезнающего и всевидящего села отношения. К тому же мама подружилась с Виталиком, который оказался умным, хорошим парнем с чувством юмора. Считалось с маминой подачи, что он приезжает к бабушке, которая пишет репортаж о молодежи, о том, какие они комсомольцы, спортсмены и ударники учебы. А Виталик, как яркий представитель молодежи города, дает интервью. Виталик заходил к маме, снимал пальто, шарф, перчатки и от чего-то ботинки – Бросал все это на любимые бабушкино плетеное кресло и уже в таком виде босой взбегал напролет выше, к Ирочке. Ирочка по случаю влюбленности шила себе халат из китайского шелка широкими рукавами и ждала Виталика, как фарфоровая статуэтка. Виталик от вида такой женщины терял голову. Обман раскрылся, как всегда, неожиданно. Кто-то из бабушкиных коллег спросил, когда будет готов материал о достижениях советской молодежи и особо ярких ее представителях. Бабушка подняла бровь, но сделала вид, что ничего удивительного не услышала. Вечером она приперла маму к стенке, и та ей все рассказала. Ирочка сидела в плетеном кресле и обливалась слезами. «Он все равно на тебе не женится», — сказала бабушка. «Он обещал», — твердо ответила Ирочка. «Ему отец не позволит», — покачала головой бабушка. «Он обещал, я ему верю». Бабушка тяжело вздохнула. Через неделю во двор въехала черная Волга, из которой с трудом вылез мужчина. Оглядев строго двор, Увидев белую «Волгу», он велел шоферу идти вперед. Все обитатели двора попрятались, кто за деревом, кто за развешанным бельем. Только мальчишки смотрели, раскрыв рты на невиданное событие. Две «Волги», черную и белую. Мужчина, уверенной походкой вслед за шофером, вошел в бабушкину квартиру. И первое, что он увидел, было плетеное кресло, с небрежно брошенными шарфом, пальто и аккуратно стоящими ботинками. «Виталик!» – гаркнул мужчина. Вместо Виталика из кухни выскочила, как ошпаренная мама. Мужчина оглядел ее с ног до головы. «Нет!» – сказал он. «Что нет?» – не поняла мама. «На тебя бы он не посмотрел!» – сказал мужчина. «Это почему?» Встала в позу мама. «Где он?» Мужчина не удостоил маму ответом «Не скажу!» Ответила мама. Мужчина опять посмотрел на нее пристально. «Да, ты точно не скажешь. Так вот, передай ему, когда вернется, чтобы домой ехал». Мама еле дождалась возвращения счастливого и ополоумевшего Виталика И рассказала про приезд отца. Виталик кивнул и уехал. Он приехал еще только раз сообщить, что женился. Не по своей воле, по воле отца. Валялся у Ирочки в ногах и целовал ей руки. Ирочка смотрела на него, хлопала ресницами, поправляла непослушный локон и не могла поверить в то, что это не сон, что это все На самом деле, сквозь обморок она слышала, что Виталик будет любить только ее, что будет приезжать, когда сможет, что жена ему не нужна, а нужна только Ирочка, которая, пусть и незаконная, но единственная и настоящая ему жена. Но больше он не приехал.